Сноска. Летавица является во сне или наяву молодым мужчинам златокудрой красавицей, которую не пропустить, не забыть, не отвергнуть невозможно. Вся жизнь летавицы посвящена одной цели – поскорее замуж, чтобы официально пить мужнину кровь, так как летавицы без нее жить не могут. Одно слово – упырицы. Из заметок ученицы Верии. Конец носки.